Чуть насмешливо спросила она. «Его могут убить». Она покачала головой. «Это не опасность. Это шанс». «Простите?» «Я та, кого вы ищете». «Почему вы?» «Это я давала показания. В документах стоит моя подпись. Меня зовут Генриетта Ричардс». «Это были вы?»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 но когда подняла глаза, они были полны слез. Флавия почувствовала себя ужасно. Она не знала, о чем подумала в этот момент женщина и что вызвало у нее слезы, но она ясно видела, что разговор причиняет ей боль, сильнее той, которую вызывали у нее физические страдания. «Пожалуйста», — сказала она, — «мы не хотим доставлять вам беспокойство. Если бы это не было так важно, мы бы сюда не приехали».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 она немедленно покинула бы ее дом. И мысль о том, что после этого ей придется вернуться в Италию и расписаться в своем бессилии перед Батандо, и что еще неприятнее перед Фабриано, не остановила бы ее. Единственным, кто мог порадоваться такому повороту событий, был Аргайл. К счастью, женщина отклонила ее великодушное предложение. Миссис Ричардс вытерла слезы, горестные всхлипы постепенно затихли,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 «Он мой сын», — просто ответила она. Теперь Флавия с Аргайлом на время утратили дар речи. Оба стояли, пряча взгляд и не зная, что сказать. К счастью, миссис Ричардс не ждала от них никаких слов. Она уже погрузилась в воспоминания и начала рассказывать. «В Англии я оказалась случайно. После того, как союзники освободили Париж, меня выпустили из тюрьмы и отправили на лечение в Англию.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 Во многом он был странным человеком. Ну, во-первых, я не была еврейкой, и его женитьба на мне произвела скандал в еврейской общине. Жюль пренебрег мнением общины, сказав, что в его возрасте смешно беспокоиться из-за того, что скажут люди. Жюль не был деспотом. Он, конечно, просил меня посещать разные официальные мероприятия и иногда устраивать приемы у нас дома, но в остальном предоставил мне полную свободу.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 кишка тонка обороняться, и понял, что новая власть не станет церемониться даже с такими богатыми и влиятельными людьми, как он. Он все подготовил, и мы переехали бы в Испанию, если бы у меня не начались роды. Роды были очень тяжелыми. Несколько недель я пролежала в больнице, прикованной к постели, в ужасных условиях. Большая часть медперсонала покинула Париж, а раненые все пребывали и пребывали.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 «Что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой. Рано или поздно мы попадемся, но я позабочусь о твоей безопасности». Если бы не он, все было бы по-другому. Кто-нибудь из нас давно бы уже на чем-нибудь прокололся и попал в лапы к немцам. Но в конце концов неудача постигла и его. Пилот провалился. «Мы должны были где-то прятаться, добывать деньги, вещи».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 Здесь Флави захотелось вмешаться, но она не осмелилась прерывать миссис Ричардс. Да та, пожалуй, и не услышала бы ее, захваченная воспоминаниями. Для Жана это открытие стало страшным ударом. Оказалось, Жюль вел двойную игру. Он всегда держался несколько обособленно, говорил, что делает это в целях конспирации. Но мы даже представить себе не могли, что он способен предать нас.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 о деятельности организации. И, стараясь облегчить мою задачу, выложили все, что им было уже известно. Вообразите, мне почти нечего было добавить. Они знали практически все. Имена, адреса, явки, места встреч и даты проведения операций. «С нами сотрудничал ваш муж», — пояснили они. Он передавал им все, но откуда он сам получал информацию? Ведь я была с ним не так уж откровенна. Я предположила, что он шпионил за нами, подслушивал, читал записки. И все это продолжалось на протяжении многих месяцев. Это было систематическое, холодное и окончательное предательство. «Кто сообщил вам о предательстве мужа?» Внезапно спросила Флавия и напряженно ждала ответа. «Офицер, который вел допрос», — ответила женщина. «Сержант Франц Шмидт. Это замечание повисло в полной тишине, и миссис Ричардс обвела взглядом слушателей, пытаясь понять, насколько они доверяют ее словам. Наконец она продолжила. Несмотря на их постоянные уговоры, я продолжала молчать. Они не торопили меня, но в начале 44-го ситуация изменилась. Немцы начали паниковать. Они поняли, что скоро им придется покинуть Францию. И Франц Шмидт, Начал давить на меня. Женщина умолкла и стянула перчатку с левой руки. В горле у Флавии замер возглас протеста. Аргайл бросил взгляд и быстро отвернулся. Я перенесла 15 операций. Гарри использовал все свое искусство. Ему даже хотели вручить рыцарское звание за вклад в хирургию. Эта рука стала лучшим образцом его работы. Что же касается остального.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 Тащить меня с собой на восток им не было смысла, и у них даже не нашлось времени пристрелить меня. Освободители переправили меня в Англию. Там я сначала лежала в госпитале, потом в сумасшедшем доме, и, наконец, здесь. И тут появляетесь вы и заставляете меня заново пережить весь этот ужас. «Простите», — прошептала Флавия. «Я понимаю, это ваша работа. Ну что ж...»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 Потом он узнал, что я жива, и написал, что если бы был свободен... Я была даже рада, что так случилось. После письма Жана я приняла предложение Гарри. «Вам что-нибудь известно о картинах Гартунга?» — неожиданно спросил Аргайл. Женщина перевела на него недоуменный взгляд. «Почему вы спрашиваете об этом?» «Потому что убийства связаны с картиной». которая принадлежала вашему мужу. Она называется «Казнь Сократа». Ваш муж случайно не дарил ее Рукселю? Ах, вот как! Я помню эту картину. Да, он подарил ее Жану, сразу после заключения перемирия. Он решил, что немцы все равно отберут у него коллекцию и раздарил некоторые вещи друзьям. «Казнь Сократа» Жан получил в дополнение к той картине, которая у него уже имелась,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 и тщательно выбирала места для встречи с Жаном. Я уверена, он ни о чем не догадывался. Кроме того, мне приходилось быть очень осторожной с Жаном. Он был таким горячим и страстным, и я все время боялась, как бы он не пошел к Жюлю требовать развода. Она снова заплакала от нахлынувших воспоминаний. Флавия не знала, что делать, попытаться утешить женщину или просто молча уйти.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 Заказал ей виски и заставил выпить Несмотря на принятые им меры, прошел целый час, прежде чем она подняла голову и сказала «Ну, что ты обо всем этом думаешь?» Аргайл тоже, не переставая, размышлял о состоявшейся встрече «Я впервые встретил человека, которому и в самом деле было бы лучше умереть Но ты, очевидно, спрашиваешь о другом» «Да ни о чем я не спрашиваю» Я просто хотела услышать нормальный человеческий голос, но я вижу, что даже ты подрастерял свой всегдашний оптимизм. А я вижу, что у нас появился еще один резон разобраться в этой истории. Возможно, в жизни миссис Ричардс это ничего не изменит, но мы теперь связаны обещанием.